Больше им не пришлось видеться. Он, ясное дело, перестал бывать на стрелке. Надо думать, и она тоже. Она, к слову, не позвонила ему, а ей звонить некуда. Не было телефона. И он, честно говоря, быстро позабыл о ней, как не знал никогда. Не до нее было. Совсем не до нее. Вспоминались ему потом письма, которые он получал из дома, Мелкий, чуть скошенный почерк мамы, острые папины буквы. Оба писали одинаково, чересчур бодро. «У нас все хорошо, ты за нас не волнуйся». Так ли оно было на самом деле? Он ведь тоже писал им, чтобы они за него не тревожились. «Все хорошо, пьем врага, скоро увидимся, ждем победы». По правде сказать, сколько еще ждать победы! Когда-то она будет, и дождется ли он ее? Вспоминал он товарищей, тех, с кем был вместе в одном батальоне. Сперва высокого красивого Славу Сутеева, студента Ифли. Как-то Слава признался, что пишет стихи, даже прочитал какие-то свои стихи. Корсаков припомнил последние строчки. «Пусть вертится наша планета». Отныне до скончания лета, пусть звезды нам светят вечные, и ветры дуют в лицо бесконечные. Слава прочитал, спросил после, как нравится? Нравится, — ответил Курсиков, хотя, признаться, не очень-то понятные стихи. Почему планета должна вертеться до скончания лета? Стало быть, уже зимой или осенью она вертеться не будет? Наверное, правильнее, точнее было бы написать до скончания века, но он ничего не сказал славе. Не захотелось огорчать его. Пусть думает, что стихи понравились так лучше для обоих. Потом мысленно увидел Петю Крымова, здоровенного, огромного роста, о таких говорят обычно касая сажень в плечах, типичного русского богатыря. И, как и положено всякому богатырю, добродушному, детски доверчивому, Характер, что масло сливочное, На что хочешь, маш, не ошибешься. А Сережа Тополев, а его тёзка Витька Лопушков, что-то с ними сталось. Где они? Да и живы ли, или вроде него, ранены в последнем бою, или хуже того. Нет их уже на земле, нет и не будет. Сердце его словно бы сжимало чья-то незнающая пощады, злая жестокая рука. В темном подполе становилось еще темнее, еще безотраднее. Зато тем радостнее казались минуты, когда приходила Дуся. У нее, наверное, был на редкость ровный характер. Она была постоянно приветлива, улыбчива. Может быть, для того лишь, чтобы как-то успокоить, развеселить его? Случалось, он брал ее за руку, просил, — Подожди, не уходи так скоро. Она тихо высвобождала свою руку. — Надо идти. — Куда спешишь? — спрашивал он. Она отвечала каждый раз одинаково. — Дел много, не в проворот. Но однажды он почти силой заставил ее сесть рядом. — Постой, успеешь. Она села, обхватила колени руками. Свечка чидила, время от времени вспыхивали крохотные искры, освещая дусины свежие и тугие щеки, блестящие глаза, темнорусые волосы на висках. Кончится война, наверное, замуж выйдешь? Спросил Корсаков. Дуся пожала плечами. За кого выходить? Мужиков у нас в деревне, раз-два и обчелся. Ну, не всегда же так будет. Вернется кто-нибудь с фронта. Она кивнула. Всяко, конечно, может быть. Вдруг подвернется кто-нибудь холостой, свободный. Вот видишь... Вдруг и в самом деле он внезапно ощутил непритворную зависть к тому безвестному, холостому, свободному, кто однажды подвернется Дусе. Мысленно сам себе удивился. — Да что это со мной? Влюбился, что ли? Нарушно сухо спросил ее. — Как там наверху? Расскажи. — Нечего особенного рассказывать. А все-таки, все-таки немцы жить не дают. А что им надо? Кому что надобно? Кто курей или яйца ищет, кто еще чего? Она явно не договаривала. Корсаков приподнялся на локти. — К женщинам пристают, да? Скажи правду. — Ну, пристают... — лениво ответила она. — Не так бывает. И к тебе пристают...